Третье. Китаец Люшен действительно оказался старым. Обычно европейцам бывает довольно трудно определить настоящий возраст людей этой нации, но в данном случае Виктор не сомневался. Люшену было далеко за 60. Маленький худой человечек с изрезанным морщинами лицом и привычкой постоянно оглядываться. Китаец завел их с крестьяном в какой-то переулок, сделал несколько поворотов в лабиринте дворов и, наконец, замер, прижавшись спиной к белой бетонной стене. Вот. Он достал из-за пазухи, завернутый в жеванный газетный обрывок, камень. Крестьян взял алмаз в руки, повертел перед глазами и удовлетворенно кивнул. Виктор, который вообще не разбирался в минералах, Не мог бы отличить кварц от гранита, с сожалением смотрел, как китаец с наслаждением пересчитывает сотенные долларовые купюры. Тем временем крестьян бросил на землю обрывок газеты, в которой был завернут камень, и переложил его в заранее подготовленный кожаный мешочек. Подбросил мешочек на руке, затем развязал, снова достал камень и передал Виктору. — Ну как? — Ты уверен, что это действительно алмаз? — спросил тот, с сомнением рассматривая минерал, который абсолютно ничем не напоминал драгоценности, которые Виктор видел в витринах ювелирных магазинов. Камень был похож на отвалившийся кусочек скальной породы или на щебенку, которую сыплют на дорогу, прежде чем положить асфальт. Христиан забрал алмаз и вновь погрузил его в кожаный мешочек. «Эх!» — выдохнул он, с сожалением, посмотрев на Виктора. «Ты уже три года в Африке, а так и не научился драгоценный камень от пустой породы отличить». «Эй, Лю, послушай, это твоя игрушка откуда? Заир?» «Заира, Заира!» — быстро закивал в ответ китаец. «Вот видишь?» — Христиан был доволен. «Не сомневайся!» Я эту шатию-братью хорошо изучил. Обманывать они не будут, это им невыгодно. Правда, Лю?» Люшен опять быстро закивал головой. «Ну как, все в порядке? Тогда пошли». В ответ Люшен как-то странно сморщился, затем, глядя почему-то на одного Виктора, тихо спросил. «Я могу вам доверять? Мне очень нужно отправить письмо» это для моего брата он живет в одессе вы же там бываете а чего ты сам не отправишь беспардонно вмешался в разговор крестьян пойди на почту и отдай можешь заказным теперь у тебя много денег китаец вновь обращаясь только к виктору затраторил его английский в сочетании с высокими горловыми звуками делал речь очень плохо понимаемой Виктору пришлось поднапрячься, чтобы уловить смысл сказанного. Здесь это никак невозможно. За всеми нами следят ни одного письма, ни одного телефонного звонка без разрешения контроля руководства компании. Тут уже пропало несколько рабочих, в основном те, кто работает в поле, на бурильных установках. Это письмо частное, я не хотел бы, чтобы его читали мои боссы. «Хорошо, нет проблем». Виктор прервал поток изливаемых китайцем слов. «Давай мне. Мы завтра будем в Одессе. Я брошу его в ящик». «Не надо в ящик. Прошу вас, отнесите на почту. Отправьте заказным. Вот вам сто долларов». Люшен опять полез в карман и взлек оттуда пачку только что пересчитанных им зелененьких. «Не надо мне твоих долларов, не бойся, я твою бумажку отправлю». Виктор сложил конверт вдвое и поместил его во внутренний карман своей летной планшетки. Крестьян без удовольствия наблюдал за всем происходящим, потом потянул Виктора в сторону и прошептал на ухо. «Возьми деньги, чего ты стесняешься, и ему спокойнее, и ты не забудешь, да и я рюмочку с этой сотенки урву, не так ли?» Люшен еще держал 100 долларовую банкноту в руке. Хорошо. Виктор забрал деньги. Раз это для тебя так важно, придется за услуги заплатить. Ты же с нас за свою работу получил? Спасибо, уважаемый. Теперь мы можем идти. Я довезу вас до аэропорта. У меня здесь машина. Люшен оставался на аэродроме до тех пор, пока Колеса ЕМВ-110 не оторвались от грунтовой взлетной полосы. Уже с высоты 500 метров Виктор заметил, как к китайцу стремительно подъехал зеленый военного типа джип. Двое парней выскочили наружу, подхватили его под руки и затолкали в машину. «Слушай, по-моему, Люшена арестовали». Кристиан плавно завалил самолет на левое крыло и сделал над пустынным аэродромом небольшой крюк. Но они лишь увидели, что зеленый джип, почти скрытый облаком пыли, движется обратно по направлению к Джуби. Старенькие жугули китайца сиротливо маячили у самой взлетной полосы. «Не наше дело», — проворчал крестьян, и поправил на груди мешочек с тяжелым алмазом внутри. Рука его непроизвольно опустилась в кармашек рядом с сиденьем, где из твердой кожаной кобуры выглядывала рукоятка армейского револьвера.